Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 30 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон – 94-28-69, анонс передачи. Увеличилось число посещающих Арцах туристов. Репортаж из Госкомиссии по регулированию общественных услуг. Мы в Арцахе с миссией сбора фактов депутат Европарламента. Спортивная информация. Итак, подробности новостного блока. Согласно отчету деятельности МИД НКР за 2017 год, несмотря на усилия власти Азербайджана по сохранению напряженности на линии соприкосновения, в прошлом году число посещающих Арцах членов законодательных органов иностранных государств, общественно-политических деятелей, журналистов, блогеров и туристов увеличилось. Мы в Арцахе с миссией по сбору фактов. Очень благодарны президенту Бакуса-Океану, который создал необходимые условия для реализации нашей миссии. Об этом в ходе брифингов Степанакерти заявил член Европарламента Ларс Адактусен, отметив, что состоялась интересная содержательная встреча с президентом Арцаха, поинтересовавшим их вопросом для понимания происходящих в Арцахе развитий. «Я приехал по приглашению Европейского офиса Айдата. Эта организация проводит очень активную и важную Важную деятельность в Брюсселе мы тесно сотрудничаем, отметил депутат Европарламента. Напомним, что депутат Европарламента принял президент Анкарба Косаакян, отметивший, что Арцав заинтересован в углублении и расширении связей с европейским парламентом другими европейскими структурами. Кстати, депутат Европарламента Ларс Адактусен за визит в Карабах внесен в так называемый черный список Азербайджана. Об этом заявил глава прес-службы МИДазербайджана Хекмет Гад. По его словам, визит шведского депутата был организован и финансирован руководством действующего в Брюсселе армянского лобби. Разговоры о том, как должен быть урегулирован Карабахский конфликт, поэтапно или на основании пакетного решения, возможно, могли бы быть уместными 20 лет назад. Сегодня же рассматривается пакетное решение. Об этом заявил на своей пресс-конференции министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Попытки отделить один из элементов сделают урегулирование проблемы невозможным, отметил он. На своём сегодняшнем заседании Госкомиссия по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции рассмотрела шесть вопросов. Андрей Мусаилян представил новый порядок определения и пересмотра тарифов в сфере энергетики с учётом интересов производителей и потребителей. В частности, предусматривается проведение общественных обсуждений перед принятием Госкомиссии решения по тарифам. ГОВОРИТ НА Հան էր արձակի հանարկենցան էներգի թիկայա բնակավորում սակագներ սահմանման եվ էրանայման կարգը։ Сергей Григоряна озвучил итоги изучения рынка по части концентрированного природного газа и решение о признании компании Petrol Service, доминирующей на указанном рынке. В целом отмечены позитивные тенденции в сфере, выросло число хозяйствующих субъектов, в два раза увеличился объем реализованной продукции, на 15% понизились цены на топливный газ. Три вопроса повестки дня касались лицензий на радиочастоты. В частности, объявлен конкурс на вещание радиопрограмм общей направленности на радиочастоте 97,7 МГц на территории Мартунинского и Гадруцкого районов. Заявки на участие в конкурсе госкомиссии принимаются в срок до 28 февраля включительно. В конце заседания были представлены итоги изучения цен на ряд товаров первой необходимости в торговых объектах столицы. Отмечен рост цен на мясо, рыбу, а также горючее, что обусловлено соответствующими изменениями на рынке Армении. Цены на ряд продуктов между тем снизились. К примеру, на картофель топливный газ. Председатель Госкомиссии Аков Каграманян поручил держать вопросы ценообразования в центре внимания в целях исключения произвольных действий. Послушайте материал, подготовленный Карене Мусайлян. Четыре года как в Степанакерте открылась и развивается компания «Карабах-Карпет». Изделия компании – это ковры и карпеты ручной работы из натуральных нитей. На днях компания совместно с культурным центром Терян выпустила шарфы и скатерти с армянским национальным рисунком, который использовался в коврах. Исполнительный директор Карабах-карпет Севак Хачатерян объяснил выпуск новых изделий требованием времени. Во всем мире в моду входит национальный стиль. Этнические рисунки. На протяжении нескольких лет они изучали этнические Рисунки находили в старых коврах и только потом решились на производство. Их целью было создать эксклюзивное изделие. На каждом шарфе проделана единичная дизайнерская работа. Это не массовое производство, объяснил Севак Хачатрян. Юра шарфи, нэкарчий, Один шарф создается в течение одной недели. Стоимость шарфа 20 тысяч драм. Этим и объясняется его цена. Качество, конечно, хорошее. Материал и им, краски закупаются за рубежом, так как в Армении нет производства шелка. Это тоже влияет на цену. Для производства шарфов і скатертей спеціалістами создається графік дизайн. Їдет оцифровка рисунков. В цій сфері йдет активное сотрудничество с Ереванским культурным центром Терян. Скатерти производятся по тем же технологиям. В зависимости от размера цены также разные – от 25 тысяч драмов до 65. Скатерти также эксклюзивные, с каждой по несколько штук. Ціни на нові 25000 Карабах Карпет объясняется эксклюзивностью тем, что это брендовые изделия, не масове производство։ Իրականում բրենդ է, իր ամբողջ բրենդային ապրանք թողարկելու բոլոր չափանիշներ համապատասխանում К сожалению, для арцахцев цены, конечно, кусаются, но, как отметил исполнительный директор, уже есть большой спрос на эти изделия за рубежом. Наши соотечественники, проживающие в разных странах России, США и так далее, желают приобрести эти брендовые изделия. На днях первая партия будет отправлена в Соединенные Штаты Америки. Ближе к лету будуть выпущены покривали, наблочки і накидки для кресел і диванов. Находящийся в политэмиграции в Голландии азербайджанский правозащитник и историк Ариф Юнусов дал интервью азербайджанскому интернет-телеканалу Объектив Тв, в котором сказал, что армянские погромы в Баку в январе 1990 года были организованы по распоряжению президента Гейдара Алиева. Передает Рус Ариф Юнусов также добавил, что сегодня в Азербайджане этот эпизод истории до восприятия 20 января как славной страницы героической борьбы и части национально-демократического движения, в результате которого республика получила независимость. Спортивная информация. По инициативе Всемирной Федерации «Ультимакс» в городе Руставе, Грузии, состоялся чемпионат мира по смешанным единоборствам ММА. Из Арцаха принял участие и стал чемпионом мира тренер Федерации «Армфайтинг» Армен Айрапетян. В соревнованиях участвовали спортсмены из 22 стран. «Свою победу я посвящаю армянской армии», — сказал Армен Айрапетян. И о погоде. В среду 31 января на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут минус 2, минус 5 ночью, днем 5, 10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Керта. В студии был Сайран Карапетян. До свидания.